Глава четвёртая. Невыносимое ожидание. Бесславные ублюдки. Как заставить зрителя затаить дыхание на целых 25 минут. Следующую сцену можно назвать одной из лучших в фильмографии Тарантино, но если вы думаете, что это заслуга только сценария и актёрской игры, пересмотрите фильм внимательнее. На протяжении всей сцены в воздухе ощущается предчувствие готовящегося нападения. Символически это отражает и саму Вторую мировую войну, и задачу главных героев. Что касается создания кино, то это уникальный способ установить постоянно растущее напряжение. На протяжении всей сцены персонажи вмешиваются в чужое пространство, и чувство тревоги у зрителя растёт даже без изменения скорости действия на экране. Группа солдат, которая притворяется нацистами, устраивается за столом, когда внезапно рядом появляется бармен. Само по себе это действие не имеет большого значения, но когда такие вмешательства повторяются раз за разом, они создают невыносимое напряжение. Визуальное вмешательство, когда нежелательные персонажи навязываются главным героям, очень действенный для удержания тревоги на протяжении долгого времени. В этой сцене лишь несколько проездов камеры, большая её часть сделана с помощью поворотов и клейк. Тележка задействуется очень редко, но это также имеет особое значение. От крупного плана Майкла Фасбендера и Дианы Крюгер камера отъезжает назад, чтобы показать, что в беседе также участвуют Гидеон Бургхардт. Кажется, всё идёт по намеченному плану, и для опасений нет повода. Медленный отъезд камеры, обозначающий присутствие персонажей, может создать ощущение спокойствия и осознание, что вся группа собралась здесь, потому что имеет общую тайную цель. Как только нам внушают это чувство, тут же происходит новое вмешательство бармена. Эффект от простых действий бармена не слишком велик, поэтому нужно, чтобы подобные вещи происходили в особо секретные моменты разговора. Для того, чтобы подчеркнуть это, Фазбендер отклоняется от бармена более, чем было необходимо, а Крюгер поджигает сигарету. Визуальные вмешательства могут не иметь огромного эффекта сами по себе. Но с самого начала сцены их нужно совмещать с наиболее интригующими моментами диалога. Это срабатывает и позже, когда вся группа находится в одном кадре и выглядит довольно расслабленно. А Крюгер собирается раскрыть напарникам самую важную часть информации. В этот момент происходит смена нескольких интересных кадров. Первый снят из-за плеча Крюгер и Фас Бендера. В фокусе камеры немецкий солдат. Он не только перехватывает фокус у наших героев, но и пересекает кадр так, что в какой-то момент стоит между ними. Визуально он занимает главное положение в сцене. Когда кто-то вторгается в чужое пространство, покажите это максимально выразительно, убрав фокус с основных актёров или поставив между ними врага. Следующий кадр профиль Крюгер, которая кажется изолированной от остальных. Она в всё ещё в заполненном баре, но камера расположена таким образом, что мы не видим никого, кроме неё. Если вы хотите показать испуг персонажа, особенно когда этот страх не должен быть виден другим, покажите его одного в кадре. В следующем кадре камера расположена низко, И фасбендер вытеснен из поля зрения. Даже Тели Швайгер кажется особенно маленьким, поскольку камера смотрит вверх на немецкого солдата. Крюгер справа не в фокусе, её почти не видно. Всё в этом кадре предполагает, что этот немец, хотя он пьяный и еле стоит на ногах, разобщил нашу группу. Чтобы вторгнувшийся персонаж казался доминирующим, снимайте его с нижнего ракурса. усилить это ощущение, изобразив остальных раздельно. По мере нарастания конфликта камера медленно отъезжает от толпы, и мы впервые видим всех персонажей вместе. Общий план всей сцены создаёт ощущение, что грядёт что-то страшное. Мы слышим закадровый голос и вскоре видим Аугуста Диля. В этот момент ещё непонятно, где именно он находится. Но эта резкая перемена работает обескураживающе. Воспользуйтесь сумятицей из-за появления нового пугающего персонажа. Не обязательно показывать его местоположение достаточно того, что он решил внезапно вмешаться в ситуацию. Он медленно встаёт, и камера проезжает вправо, пока общий план, виденный нами ранее, не оказывается прямо за ним. Появившись в уже знакомом нам кадре, Он вторгается в течение сцены и берёт её в свои руки. Тарантино даже заставляет его остановиться у граммофона, будто для того, чтобы мы чуть дольше ждали того, что произойдёт далее. Важно, что кадр здесь не прерывается. Диль поворачивается к камере спиной и входит в общую сцену. Если бы мы просто перешли к новому кадру, где он появляется в заполненном зале, он мог бы выглядеть ошеломлённо. Здесь же Диль однозначно становится самым могущественным персонажем всей сцены. Сильный и пугающий персонаж кажется более грозным, когда сначала изображается отдельно от остальных, а после этого появляется в кадре, который мы уже видели ранее. Изучите в этой длинной сцене бесчисленные примеры физического, визуального и символического вмешательства, которое удерживает напряжение на высочайшем уровне.